Девятнадцать. Исчезнувшие бесследно. Последняя воля сама по себе не может быть плохой или хорошей. Эпиктет. Греческий философ. «Думаю, вы не станете возражать», — сказал лорд Уимзи, «что с людьми, обладавшими ценной информацией о последних днях жизни мисс Агаты Доусон, произошли странные события». Берта Гоутубет внезапно умирает при весьма подозрительных обстоятельствах. Ее сестре кажется, что она видит миссу Итакер, дожидающуюся ее в доках Ливерпуля. Мистера Трига завлекают в ней таинственный коттедж и пытаются отравить, представляя, что случилось бы с мистером Пробином, если бы он не проявил предусмотрительность и не уехал бы в Италию. «Возражать не стану», — отвечал на это Паркер. «Замечу только, что в период, когда вышеперечисленные неприятности обрушились на семейство Гоутубет, ваша подозреваемая находилась в Кенте с Верой Файндлейтер, которая ни на минуту не оставляла ее одну». «Аргумент серьезный», — заметил лорд Уимзи. «Но мне есть что ему противопоставить. Письмо мисс Климсон, в котором помимо кучи разных сплетен, не стану ими вас утомлять, содержатся ценные сведения о миссу Итакер». На правой руке у нее действительно имеется шрам, в точности соответствующий описанию мистера Грига. Да что вы! В таком случае мы можем говорить о связи миссу Итакер с делом Трига. Однако я по-прежнему не согласен с вашей версией о том, что она пытается устранить всех, кто знал что-либо о смерти мисс Доусон. Все-таки это слишком тяжелая задача для девушки. Кстати, если это так, то почему тогда не пострадал доктор Кар и сестра Филитер? и сестра Форбс, и прочие медицинские работники, а также все оставшееся население Лихимтона, если говорить глобально. Эта мысль уже приходила мне в голову. Думаю, я знаю, в чем причина. До сего момента случай Доусон состоял из двух частей – юридической и медицинской, то есть мотива и метода, если хотите. Возможность совершить преступление была у двух человек – мисс Уи Такер и сестры Форбс. Однако сиделка ничего не выигрывала от убийства своей пациентки, поэтому мы со спокойной душой можем вычеркнуть ее из списка подозреваемых. Теперь, что касается медицинской части, метода убийства. Должен сказать, что пока у меня нет никаких предположений на этот счет. «Я в тупике, Отсон», — сказал он, и его орлиные глаза гневно блеснули из-под полуопущенных век. Но это ненадолго. — вскричал он, вновь ощутив прилив уверенности в себе. — Моя честь из-за главной буквы поставлена на карту, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы отыскать этого дьявола за заглавной буквы в человеческом облище, в его логове и пригвоздить его к позорному столбу, даже если это будет стоить мне жизни. Продолжительные аплодисменты! Он зарылся подбородком ворот халата и выдул несколько нот из своего саксофона своего верного товарища в часы одиноких бдений в туалетной комнате. Паркер с утомленным видом потянулся за книгой, которую отложил момент появления Уимзи. «Скажите, когда закончите?» – язвительно произнес Паркер. «Да я еще только начинаю! Метод, как я уже говорил, пока не поддается выявлению. Думаю, преступник на это и рассчитывал. Мы с вами не наблюдаем повышения смертности среди докторов и сестер». «Значит, в этом смысле наша дамочка чувствует себя в безопасности. Ее слабая сторона мотив. Вот почему она так торопится заткнуть рты всем, кто знал о юридической стороне этого дела». «Ясно. Кстати, миссис Кроппер уже отплыла обратно в Канаду. Как видите, с ней ничего не случилось. Нет. И именно поэтому я уверен, что в Ливерпуле за ней действительно следили». Убивать ее имело смысл только в том случае, если бы она не успела никому рассказать свою историю. Вот почему я решил встретить ее и проводить до Лондона. Причем так, чтобы наша компания все время была на виду. «Да ладно вам, Питер. Даже если мисс Уитакер и была там, а мы знаем, что это крайне маловероятно, откуда она могла узнать, что вы говорили о деле Доусон? Она же понятия не имеет, кто вы такой». <смех> да, зато она могла знать, кто такой Мерблес. Объявление, с которого все началось, было подписано его именем, если вы помните. В таком случае почему она не покушалась на Мерблеса или на вас? Мерблес стреляный воробей. На него не так-то просто покусится. Он не принимает клиентов женского пола, не отвечает на приглашения и никогда не выходит из дому без сопровождения. «Не знал, что он так серьезно к этому отнесся». «О да, мэр Блис достаточно стар, чтобы высоко ценить собственную жизнь. Что касается меня, вы не заметили сходства между историей мистера Трига и моим собственным небольшим приключением, если его можно так назвать, на южной Одли-стрит?» «Вы имеете в виду миссис Форест?» «Совершенно верно. Неожиданное приглашение, выпивка, попытка любой ценой заставить меня остаться на ночь». «Я совершенно уверен, Чарльз, что в том сахаре содержалось некое вещество, которое не должно было в нем содержаться. Смотрите свод законов о здравоохранении. фальсификации продуктов питания разные. «Вы считаете, что миссис Форест, ее сообщница?» «Именно так. Я не знаю, какую цель она преследовала. Возможно, всего лишь деньги. Однако я уверен, что между ними есть связь. Отчасти из-за пятифунтового билета» найденного у Берты Гоутубет, отчасти из-за того, что вся история миссис Форрест – очевидная ложь. У этой женщины никогда не было любовника, а мужа я и не говорю. Подлинную неопытность скрыть невозможно. Кроме того, не забывайте о сходстве методов. Преступники зачастую повторяют сами себя. Вспомните Джорджа Джозефа Смита и его невест, или Нейла Крима, или Армстронга с его чаепитиями, Ну, если у нее действительно была сообщница, это облегчает дело. В большинстве случаев сообщники сдаются первыми. Да. И потом у нас есть преимущества. Думаю, они не подозревают, что мы догадались о связи между ними. И все-таки у нас по-прежнему нет доказательств того, что мы имеем дело с преступлениями. Можете считать меня излишне придирчивым, если хотите. Но если вы опишете мне способ убийства, не оставляющий никаких следов, «Мне будет легче вам поверить». «Способ?» «Способ? Ну, на данный момент он мне неизвестен». «Ну, хотя бы попытайтесь. Ладно, возьмем две жертвы». «Предполагаемые жертвы». «Ладно, старый вы зануда. Две предполагаемые жертвы и две потенциальные жертвы». Мисс Доусон была больна и беспомощна. Берта, гоутубет, вероятно, осоловела от обильной еды и непривычно большого количества вина». Трик получил достаточную дозу веронала, чтобы крепко заснуть. И мне, по всей вероятности, подсыпали нечто подобное. Жаль, мне так и не удалось заполучить пробу того кофе. Какой вывод мы можем из этого сделать? Думаю, речь идет о методе, который можно применить только к человеку более или менее беспомощному или находящемуся в бессознательном состоянии. Именно. Например... Это могла быть инъекция, хотя, похоже, им ничего не вводили. Или некое хирургическое вмешательство. Правда, я понятия не имею, какое. Или ингаляция, скажем, хлороформа. Но признаков удушья мы так и не обнаружили. Да уж, но это уже кое-что. Кроме того, должны существовать способы умершления, о которых профессиональная медсестра могла услышать в своей среде. Мисс Уита Такер была профессиональной медсестрой, не забывайте об этом, и благодаря своим знаниям смогла организовать тот жалостливый спектакль для мистера Трига. Тогда эти способы должны быть достаточно простыми, не такими, которые смог бы использовать только хирург, то есть требующих специальных навыков. О нет, вероятно, нечто, о чем она могла узнать из разговора между врачами или другими сестрами. Может, нам стоит попытаться еще раз поговорить с доктором Каром, Впрочем, нет. Будь у него соображения на этот счет, он давно бы их выложил нам. «Знаю. Надо спросить Любака, патолога-анатома. Он наверняка что-нибудь мне подскажет. Обязательно свяжусь с ним завтра». «А пока, — резюмировал Паркер, — нам ничего не остается, как сидеть и ждать. Следующего убийства. Кошмарно, не правда ли? Я все еще чувствую кровь Берты у себя на руках. Ну, это иносказательно». И тут Уимзи воскликнул. «Придумал! Что? У нас же есть непровер... непровержимое доказательство по делу Трига. Значит, вы можете арестовать ее за кражу со взломом, а мы тем временем докопаемся до остального». Взлом же действительно имел место. Она под покровом ночи забрала чужой дом и позаимствовала у хозяев уголь, использовав его в своих собственных целях. Триг наверняка опознает преступницу. За те несколько встреч он успел ее неплохо разглядеть. Кроме того, мы сможем привлечь водителя такси в качестве свидетеля. Несколько минут Паркер в задумчивости попыхивал трубкой. «Ну, «В этом что-то есть», — сказал он наконец. «Думаю, я могу обратиться к начальству за ордером. Однако мы не должны торопиться. Но лучше было бы подсобрать еще доказательств. Не забывайте, вы не можете людей задерживать до бесконечности по обвинению в краже угля». Там было еще незаконное проникновение. В общем, настоящая кража со взломом. За нее можно и на каторгу попасть. Это будет зависеть от того, как судья расценит факт использования чужого угля. Если он решит, что у преступницы не было предварительного намерения похитить уголь, он вынесет вердикт, что имел место судебно наказуемый проступок или гражданское правонарушение. В конце концов, мы же не хотим, чтобы ее судили за кражу угля но я постараюсь выяснить, чего мы можем добиться, предъявив ей подобное обвинение. Тем временем я еще раз свяжусь с Тригом и разыщу водителя такси. Да, еще врача, который обследовал Трига. Можно представить это как попытка убийства или по меньшей мере нанесение тяжких телесных повреждений. И все равно мне еще нужны доказательства. Мне они тоже нужны, но я не могу взять их из воздуха. В конце концов, есть у вас совесть или нет? Я и так выстроил вам дело практически из ничего. И какое любопытное! Неблагодарный! Вот вы кто!» На наведение справок Паркеру понадобилось некоторое время, а пока июнь вступал в свои права. Чемберлен и Ливайн перелетели Атлантику. Сигрейв выбыл из соревнований в Бруклинде. Газета Daily Mail активно выступала против красных, утверждая, что ее журналисты раскрыли большевистский заговор. Какой-то чех заявлял, что переплыл Ла-Манш, в Москве росло число убийств, Фокслоу выиграл золотой кубок, а в Оксхее разверзлась земля, поглотив чей-то палисадник. Оксфорд по-прежнему видел в женщинах опасность, на собачьих бегах стали использовать электрического зайца. Превосходство англичан на Уимблдоне оказалось под вопросом. Палата лордов сдавала свои позиции. Уимзи был целиком поглощен своим опус магнум, поиском ста и одного способа спровоцировать внезапную смерть. Листки с выписками порхали по всей квартире, угрожая погрести под собой бантера, чьи обязанности входил разбирать их, иными словами обращать хаос в подобие порядка. Среди них были отрывки из восточных манускриптов, описывавших процессы экстрации ядов из растительного сырья и рассказы о страшных экспериментах, проводившихся в лабораториях Германии. Жизнь сэра Джеймса Любака, имевшего несчастье являться близким другом лорда Питера, стала поистине невыносимой из-за бесконечных расспросов, касающихся посмертных признаков воздействия хлороформа, яда курары, цианидов, газов и прочих диэтилсульфаметилметанов. Наверняка должно быть такое вещество, которое убивает, не оставляя следов, настаивал у Имзи в ответ на уговоры прекратить свои изыскания. Такая нужная штука ученым не составила бы труда изобрести ее. Она точно существует, только почему-то ее совсем не рекламируют. А ведь реклама бы не помешала. Порошочек, который каждому может понадобиться. «Вы не понимаете», – увещевал его сэр Джеймс Любок. «Многие яды не оставляют после себя следов. Особенно это касается растительных. Их вообще очень трудно обнаружить в организме при вскрытии, если не знать, какой именно яд вы ищете. Ну, например, если вы проверяете труп на мышьяк, то анализ не покажет наличие стряхнина. А если ищете стряхнин, то не найдете морфина. Приходится проводить серию анализов, чтобы обнаружить яд. Кроме того, существуют яды, которые вообще не поддаются анализу? «Это я знаю», – упрямо отвечал Уимзи. «Проверял. Но как же эти яды, не поддающиеся анализу? По каким признакам вы определяете, что убийца использовал их? Смотрим на симптомы. Изучаем дело целиком». «Да, но мне нужен яд, который не дает никаких симптомов. За исключением смерти, конечно же, если ее можно назвать симптомом. «Существует ли яд, не дающий симптомов и не поддающийся определению при анализе? Нечто, что просто отправляет человека на тот свет?» «Разумеется, нет!» – раздраженно сказал патологоанатом. «В своей работе мы опираемся на анализы и симптомы. А ваше предположение подрывает основы нашей профессии. Симптомы есть всегда!» По счастью, в этот момент раздался звонок. Это был Паркер. «Я еду в Лихимтон с ордером на арест», – сказал он. Шеф решил, что за это дело стоит взяться серьез. Случай в случае в Беттерсе, дело Дэниелса, убийство Берты Гоутубет, складывается впечатление, что в этот год произошло слишком много загадочных трагедий. Да еще пресса подливает масло в огонь, будь она неладна. На этой неделе в гражданине появилась статья, а к ней иллюстрация. 86 убийц крупным планом. А вы в Нинг-Ньюс? Редакторская колонка вышла под заголовком «За шесть недель полиции так и не удалось приблизиться к разгадке». «В общем, вы понимаете». «Ну так как? Поедете со мной?» «Конечно! Думаю, сельский воздух пойдет мне на пользу. Пора поразмяться, стряхнуть, так сказать, паутину. Возможно, там я изобрету идеальный способ умышления людей». «О, вдохновение, дивное дитя, что в чаще леса прячется глубокой». «Это кто-то сказал или я придумал только что?» Звучит как-то знакомо. Паркер, пытаясь держать себя в руках и не взорваться, коротко ответил, что полицейская машина отправляется в Лихимтон ровно через час. «Я прибуду», — ответил Уимзи, «хотя, конечно, мне не доставляет никакого удовольствия ехать в машине, которой управляю не я сам. По-моему, это небезопасно». «Ну ничего, я буду горд, решителен и смел» как сказала королева Виктория, о епископе Кентерберийском. Вопреки опасения Имзи, они добрались до Лихимтона без всяких приключений. Паркер захватил с собой еще одного офицера, а по дороге к ним присоединился главный констебль графства, не скрывавший своего скептического отношения к их предприятию. При виде пятерых мужчин, отправившихся на поимку одной единственной девушки, лорд Питер вспомнил маркизу де Бринвильер, «Как вся эта вода для меня одной?» После этого его мысли вновь обратились к ядам и вращались вокруг этой темы до тех пор, пока машина не остановилась перед домом на Веллингтон-авеню. Паркер поднялся по ступеням, следом за ним главный констебль. Дверь открыла перепуганная служанка. Увидев за ней полицейских, она вскричала. «О, сэр, неужели с мисс Такер что-то случилось?» «То есть вы хотите сказать, что ее нет дома?» «Нет, сэр. Она уехала на машине вместе с Верой Файндлейтер в понедельник четыре дня назад, сэр, и до сих пор не вернулась. И мисс Файндлейтер тоже. Мы боимся, что с ними что-то случилось. Когда я вас увидала, сэр, то решила, что вы пришли сообщить о каком-нибудь страшном происшествии. Мы уж и не знаем, что думать, сэр». «Сбежала чертовка!» – подумал Паркер. Однако справился с собой и спросил, «А вы не знаете, куда они поехали?» «На Крубич, так сказала Миссуи и Такер Сэр. «Добрых пятьдесят миль», — заметил главный констебль. «Наверняка решили задержаться там на денек-другой». «А еще более вероятно, отправились прямо в противоположном направлении», — подумал Паркер но они не захватили никаких вещей даже ночной сорочки сэр выехали часов десять утра сказали что пообедают там а к вечеру вернуться домой и с тех пор ни слова миссу и такер никогда себе такого не позволяла мы с кухаркой прямо не знаем что делать думаю с ними все в порядке сказал главный констебль жаль конечно что их нет дома но нам бы не помешало переговорить с миссу и такер Когда она объявится, передайте, что заходил сэр Чарльз Пиллингтон с друзьями. «Конечно, сэр. Но, сэр, что же нам делать?» «Ничего. И не волнуйтесь так. Я наведу справки. Я же главный констебль, так что я сразу узнаю, если они попали в аварию или еще куда. Правда, случись такое, я бы уже был в курсе. Давай, дорогуша, успокойся, тут не о чем плакать. Я сообщу, если появится что-нибудь новое». Однако вид у сэра Чарльза был встревоженный. Похоже, дело принимало неожиданный оборот. Лорд Питер воспринял новость присущей ему жизнерадостностью. «Что же?» — воскликнул он. «Им не сидится на месте. Такое часто бывает с преступниками. Подтверждаются мои худшие подозрения. Интересно только, зачем она потащила за собой девчонку? Кстати, неплохо было бы заглянуть к Файндлейтерам. Может, они что-нибудь слышали?» Предложение у Имзи было немедленно воплощено в жизнь, правда, безрезультатно. Все семейство, оказывается, отправилось на побережье, за исключением мисс Веры, которая жила на Веллингтон-Авеню вместе с миссу Итакер. Служанка не выразила никакой обеспокоенности на ее счет. Сыщики постарались не возбудить у нее подозрений и, оставив традиционное любезное сообщение от сэра Чарльза, удалились для совещания. «Нам ничего не остается», — сказал Паркер, «как оповестить дорожную полицию и попытаться отыскать машину и женщин. И, конечно, нужно уведомить порты. Прошло четыре дня. Бог знает, где они сейчас. Жаль, что я не начал раньше, пусть даже без официального разрешения. А как выглядит эта мисс Файдлейтер? Надо бы вернуться к ним в дом и попросить ее фотографии, а также и снимок мисс Уитакер. А вам, Уимзи, следует зайти к мисс Климсон и узнать, Нет ли у нее какой-нибудь информации? Да, и сообщите в Скотланд Ярд, чтобы они присматривались за квартирой миссис Форест, посоветовал Лорд Уимзи. Когда с преступником происходит нечто неожиданное, бывает полезно проследить за его сообщником. Уверен, что вы оба ошибаетесь, вмешался сэр Чарлз Пиллингтон. Преступник, сообщник, Господи, боже, я прожил долгую жизнь, гораздо более долгую, чем вы, джентльмены. И убежден, что мисс Уи Тайкер, которую я знаю, абсолютно порядочная девушка. Однако мне кажется, что с ними что-то могло случиться, и мы обязаны приступить к поискам. Я отправлю полицейских на Кроу-Бич, как только получу описание машины. «Это Остин 7, номер XX9917», — сказал Уимзи, немало удивив главного констебля. «Только я сомневаюсь, что вы найдете ее на Кроу-Бич или где-нибудь поблизости». «Ладно, пора за дело», – бросил Паркер. «Нам лучше разделиться. Встретимся через час в ресторанчике у Георга. Там же можно будет и пообедать». У Имзи не повезло. Мисс Климсон не оказалась дома. Она наскоро перекусила и ушла, сообщив квартирной хозяйке, что собирается совершить длительную пешую прогулку по полям, каковая, несомненно, должна пойти ей на пользу. Миссис Батч опасалась, что ее жилица получила какие-то неприятные известия. Со вчерашнего вечера на ней лица не было. Впрочем, сэр, добавила она, если вы поспешите, то сможете заставить ее в церкви. Она часто заглядывает туда, чтобы помолиться. Я не очень одобряю подобные отношения с церковью, знаете ли, разве можно забегать в дом Господень в попыхах, в будний день, словно к одной из своих соседок или месса? Она всегда приходит с нее такая веселая, смеется, шуточки отпускает. Не понимаю, как можно так относиться к религии, безо всякого благоговения, без уважения даже. Правда, у всех нас свои слабости. А мисс Климсон все равно очень приятная женщина, хотя и ведет себя порой как какая-нибудь сектантка. Решив, что сейчас не время вступать в теологические дискуссии, лорд Уимзи бросился в церковь надеясь перехватить там миссис Кли... мисс Климсон. Двери церкви святого Анисима были гостеприимно распахнуты. В ее сумеречных глубинах призывно тлела лампада. Войдя внутрь и дав глазам привыкнуть к полутьме после сияющего июньского дня, Уимзи огляделся по сторонам. Увидев темную, преклоненную фигуру перед распятием, он уже был обрадовался, думая, что нашел мисс Климсон. Однако... Подойдя поближе, понял, что это всего лишь монахиня в черном одеянии. Заслышав шаги, монахиня обернулась, чтобы взглянуть на посетителя. Кроме нее в церкви присутствовал лишь один человек – священник в Сутане, занимавшийся праздничным убранством алтаря. Уимзи вспомнил, что близится день святого Иоанна. Он заглянул в боковые пределы, надеясь обнаружить там мисс Климсон, спрятавшуюся в каком-нибудь из темных закоулков. Его ботинки нещадно скрипели по навощенному паркету, отчего лорд Питер пришел в негодование. Вот бантер! Он всегда ходил бесшумно. Уимзи поймал себя на странной фантазии. Ему почудилось, что скрип издает дьявол, овладевший его душой. Так он протестует против того, что его насильственно увлекают подсводы церкви. Усмехнувшись про себя, он уверенным шагом двинулся вперед. Скрип-ботинок донесся до священника. Тот прервал свое занятие и направился к посетителю. Без сомнения, подумал Имзи, чтобы предложить свои услуги. Экзорциста. «Ищите кого-нибудь?» Доброжелательно спросил священник. «Видите ли я действительно ищу одну даму?» Начал Имзи. Тут он понял, что подобные слова в данной ситуации могут прозвучать довольно неуместно и стал торопливо объяснять, кого же он разыскивает. Все это приглушенным тоном, которое считается подобающим для разговора в Доме Божьем. «Да-да», — безмятежно отвечал ему священник, — мисс Климсон заходила сюда некоторое время назад. Однако, мне кажется, она уже ушла. Не то чтобы я постоянно слежу за тем, кто из моей паствы заглядывает в церковь, — добавил он с улыбкой, — но прежде чем уйти, она поговорила со мной. «А вам она срочно нужна? Жаль, что вы ее не застали. Может, я могу ей что-нибудь передать?» «Нет, спасибо», — сказал Уимзи. «Простите, что побеспокоил. Не в моих правилах отлавливать людей в церкви, но дело и правда весьма срочное. Я оставлю ей послание дома. Большое вам спасибо». Он повернулся и направился к выходу. Потом вдруг остановился и пошел назад. «Скажите», — обратился он к священнику, «вы же даете советы по вопросам морали и тому подобное, да?» «Ну, по крайней мере, пытаюсь», — улыбнулся тот. Вас что-то беспокоит? — Да, — сказал Уимзи, — правда, это не имеет отношения к религии. То есть, простите, речь идет не о, о непорочном зачатии Девы Марии, ничего такого. Просто у меня появились кое-какие сомнения. Священник, это и был тот самый викарий, мистер Третголд, заметил, что он целиком и полностью к услугам Норда Питера. — Как мило с вашей стороны! А мы не можем выйти, чтобы мне не надо было шептать. Видите ли, я терпеть не могу разговаривать шепотом. Меня от этого прямо-таки парализует. «Пойдемте на улицу», — предложил мистер Тредголд. Они вышли во двор, уселись на плоский могильный камень, и Уимзи стал выкладывать свои сомнения. «Дело в следующем. Я буду говорить гипотетически, уж не в защите. Предположим, есть один человек, который очень болен и дни которого сочтены». Ужасное страдание, постоянно на морфине, в общем, практически и так уже на том свете. И есть другой человек, так вот, если первый умрет как можно скорее, случится нечто, чего они оба желали, и чего не случилось бы, проживи первый подольше. Я не могу выражаться точнее, поскольку не хочу выдавать частные подробности. Вы понимаете, что я имею в виду? Ну вот, предположим, что второй человек немножко поможет первому, так сказать, слегка поторопить события. «Как вы думаете, это будет тяжкое преступление?» «По закону, — медленно начал мистер Третголд, — по закону это, конечно, преступление. Тут и думать нечего», — перебил его лорд Уимзи. «Но неужели вы искренне считаете, что это так уж плохо? Знаю, вы зовете это грехом, но что тут особенного страшного? Такой поступок никому не принес бы вреда». «Мы не можем дать ответ на этот вопрос». Тредгалл покачал головой, ибо нам неведомы пути, которыми следует душа человека по этой земле. Что если в эти последние недели или часы, пусть даже проведенные в страданиях или без сознания, душа проходит через важные превращения? Нет, нам не дано права прерывать этот путь. Кто мы такие, чтобы решать, жить другому человеку или умереть? Но мы это постоянно делаем тем или иным образом, судьи, солдаты, врачи. Что вы скажете о них? Правда, в данном случае у меня тоже нет однозначной уверенности. Кроме того, вмешиваясь, то есть пытаясь разобраться, как было на самом деле, можно натворить еще больших бед. Положить начало всяким событиям. По-моему, сказал викарий, грех... Нет, это слово сюда не подходит. Вред, нанесенный обществу, неправильность поступков, заключается в первую очередь в последствиях для самого убийцы а не для его жертвы или общества в целом. Особенно в случае, если убийство совершается в своих корыстных интересах. Последствия, о которых вы упомянули, то, чего хотели оба действующих лица, они же были выгодны лишь второму человеку, не так ли? Да, совершенно верно, выгодны. Соответственно, мы должны рассматривать этот случай как убийство и соображение корысти, а не как милосердие, проявленное к ближнему. Грех в намерении, а не в деянии. Вот в чем разница между законом божественным и законом человеческим. Человек не должен думать, что может распоряжаться жизнью другого в собственных интересах. Тогда он может решить, что стоит выше, стоит выше любых законов. Вот почему, по крайней мере, это одна из причин, Господь запрещает месть. Вы хотите сказать, что одно убийство может повлечь за собой и другое? Зачастую. В любом случае, оно увлечет за собой готовность совершить новые убийства. Верно. В том-то вся и проблема. Но их бы не было, если бы я не начал расследование. Может, мне оставить все как есть? Сложный вопрос. Я понимаю, как вам тяжело. Вы несете бремя вины? Да. Хорошо. А вот сами вы никому не мстите? «О, нет, ко мне это вообще не имеет никакого отношения. Все началось с того, что я решил помочь человеку, попавшему в беду из-за подозрений, которые у него возникли. Но, увы, мое вмешательство привело к новым преступлениям. Я бы на вашем месте не слишком тревожился из-за этого. Вполне вероятно, что страхи убийцы и его чувство вины привели бы к новым преступлениям и без вашего вмешательства». «Возможно», — кивнул Уимзи, вспомнив о триге. «Я бы посоветовала вам поступать так, как подсказывает ваша совесть, в соответствии с божественными законами, уважение которым мы впитываем с молоком матери. Оставьте Господу решать, каковы будут последствия, и старайтесь проявлять снисходительность даже к преступникам. Вы понимаете, что я имею в виду? Отдайте их во власть правосудия, но не забывайте, что всех нас ждет высший суд, и нам с вами его тоже не избежать». «Понимаю». «Одержав победу, не добивай противника». «Конечно. Простите, что потревожил вас. Я вынужден спешно откланяться. У меня назначена встреча с друзьями. Еще раз огромное вам спасибо. Теперь я тревожусь гораздо меньше. А то было так тяжело на душе». Мистер Трэггл смотрел след незнакомцу, пока тот пробирался меж надгробными памятниками. «Надо же», — думал он, — «да чего приятный человек». Такой трогательный и вдумчивый, и такой приспособленный к жизни. Стоит только ему оказаться за пределами своего круга. Насколько же они нервные и чувствительные, эти аристократы. Все-таки нелегко им живется. Надо помянуть его в молитве на завтрашней мессе. Будучи человеком практическим, мистер Трэнгл немедленно завязал узелок на своем носовом платке, чтобы не забыть об этом богоугодном решении». «Вмешиваться или нет? Ничего себе проблема! Конечно, для полицейского тут все ясно, но для простого человека как сложно не впутывать сюда личные мотивы. Интересно, что же все-таки привело его ко мне?» «А что если...» «Нет», — остановил себя викарий, «я не должен строить никаких предположений». Он снова вытащил на свой платок и завязал еще один узелок в напоминание о том, как он чуть было не впал во грех любопытства, о чем необходимо было упомянуть на следующей мессе.